Глава четвертая. Следующее утро после битвы с тенями встретило меня приятно истомой во всем теле. Даже непривычно как-то. Раньше после таких заварушек я бы несколько дней отходил, а тут, хоть прямо сейчас снова в бой. Значит, крепчая, сил становится все большая. Вчерашняя ночь была незабываемой. Мы с Настей часами болтали, смеялись. Строили планы на будущее и, конечно же, занимались тем, чем обычно занимаются влюбленные парочки, когда остаются наедине. Эх, хорошо все-таки, когда рядом есть тот, кто понимает тебя с полуслова, кто поддерживает тебя во всех твоих, иногда даже безумных начинаниях. Настя, почувствовав, что я уже проснулся, зашевелилась, сонно починулась и, открыв глаза, улыбнулась. Доброе утро, любимый, прошептала она, притягивая меня к себе. И тебе доброе, ответил я, целуя ее. Как спалось? Как всегда прекрасно. Она прижалась ко мне. Теодор, у тебя такое бывало, что во сне приходят какие-нибудь идеи? Постоянно. Особенно после таких ночей, как вчера. Голова сама начинает работать, пока тело отдыхает. иногда даже просыпаюсь с готовым планом, как будто кто-то во сне его мне на шептал. Настя рассмеялась. Правда, потому что у меня похоже сегодня случилось то же самое. Да ну, спросил я чуть приподнявшись на локте, чтобы лучше видеть ее лицо. Настя всегда выглядела особенно мило по утрам, растрепанные волосы, мягкий взгляд, легкий румянец на щеках. Ну и что тебе на шептали во сне? Она протянула руку, взяла с прикроватной тумбы планшет, нашла нужный файл и показала мне схему одной из башен, которую я попросил ее спроектировать. Вот, смотри, начала она, водя пальцем по экрану. Фундамент будет многослойным с использованием армированного фибробетона. Стены выстроим из особо прочного мрамора, который пропускает свет. Караульные помещения я расположила на верхних ярусах, чтобы обеспечить максимальный обзор. А бойницы? Она многозначительно подмигнула. Расширим специально под безоткатные гаубицы усусто, учитывая их ТТХ. Проемы должны быть пошире. Я удивленно приподнял брови. От ТТХ орудий тебя тоже во сне нашептали? Спросил я с подозрением, глядя на нее. Или ты полночи тайком читала справочники по артиллерии, пока я спал?» Настя звонко рассмеялась, откидывая планшет в сторону и легонько толкнула меня в плечо. «Может и так, а может и нет». «В смысле? А ну, признавайся!» Подразнил я ее и начал шутливо щекотать. Настя взвизгнула от неожиданности, пытаясь увернуться, но я не сдавался. Ее смех заполнил комнату, звонкий и искренний. Она извивалась, пытаясь вырваться, но в итоге схватила подушку и с размаху шлепнула меня по голове. Ага, попался! торжествующе воскликнула она, усаживаясь вверхом и прижимая меня к кровати. Ее глаза блестели от озорства, а растрепанные волосы падали на лицо, делая ее похожей на какую-нибудь эльфийку. Ну все, сдаюсь, сдаюсь! театрально простонал я, поднимая руки вверх. Ты победила, великий стратег и мастер подушечных атак. Настя гордо выпрямилась, все еще сидя на мне, и сложила руки на груди. Тота -то же. Не забывай, с кем имеешь дело, Теодор. Я не только башни проектирую, но и в бою могу за себя постоять. О, не сомневаюсь, ответил я, внезапно перехватывая ее за талию и переворачивая на спину. Теперь уже я оказался сверху, а она, захваченная врасплох, удивлённо ойкнула. Но и я не так прост, как кажется. Она прищурилась, глядя на меня снизу вверх, и вдруг хитро улыбнулась. «Это что, вызов?» – спросила она, обхватывая меня ногами и пытаясь вывернуться. Мы оба рассмеялись, начав импровизированную возню, где не было ни победителей, ни проигравших. Только мы. дурачившиеся как дети в теплом утреннем свете, льющемся через окно. В какой-то момент я поймал ее за пальцы и прижал их к постели, наклонившись ближе. Признавайся, шипнул я, глядя ей в глаза. Откуда ты все-таки взял аттитюдха, галубец? Ты что, гений? Или просто не можешь остановиться, когда дело доходит до проектирования? Настя выдержала паузу. а потом, не сдержавшись, прыснула со смеху. «Ладно, ладно, сдаюсь», — выдохнула она. «Просто если что-то делаешь, делай это хорошо. Плохо и так получится. А еще мне дядя Киря помогал». «Дядя Киря?» — я рассмеялся. «Ну, с ним точно не пропадешь». «Теодор», — Настя задумчиво посмотрела на меня. «Я вот все поняла, кроме одного». Для чего ты просил сделать помещение в центре башни? И зачем туда будут выведены силовые каналы? Нет, я понимаю, для чего все это может быть использовано, но что именно будет ядром системы? Как ты это будешь активировать? Одевайся, сказал я, вставая с кровати. Пойдем, покажу. Мы спустились в подвал, прошли по длинному коридору. и остановились перед входом в защищенное хранилище для артефактов. Тяжелые стальные двери с системой автоматической блокировки и сигнализацией делали это место неприступным для любого вторжения. Я открыл двери, и мы вошли внутрь. В центре помещения на каменном постаменте лежал огромный фиолетовый кристалл. Он пульсировал, излучая темную энергию, которая наполняла зал странным сиянием. Что это такое? Настя с интересом и одновременно с опаской подошла ближе. Это сердце командора теней. Настя, услышав это, замерла на месте. Ее глаза расширились от удивления и страха. Но это же опасно, Теодор, чартовски опасно. Ты можешь потерять себя и стать чудовищем. Я улыбнулся и, подойдя к ней, обнял. Ну да, я в курсе. Сказал, я целую ее в макушку, но я точно таким не стану, уж поверь. Ты мне веришь? Верю, прошептала она, прижимаясь ко мне. Но все равно немного страшно. Настя еще некоторое время завороженно смотрела на кристалл, задумчиво покусывая губу. Затем, повернувшись ко мне, спросила: А ты меня этому научишь? Ну, работать с такими вещами. Я рассмеялся, обнимая ее крепче. Моя девочка, сказал я, конечно научу, но будет это лет это так через двести. А у нас есть столько времени? С легкую усмешкой спросила она. У нас впереди целая жизнь, дорогая, и я хочу провести ее вместе с тобой, Настя. Ты станешь моей женой. Я опустился на одно колено и протянул ей бархатную коробочку. Настя, неверя своим глазам, открыла ее. Внутри на мягкой подкладке лежало кольцо, но не просто кольцо, а настоящее произведение искусства. Оно было изготовлено из платины, инкрустировано мельчайшими бриллиантами, а в центре сиял огромный камень, похожий на огненный опал, играющий всеми цветами радуги. Камень будто бы жил своей жизнью, пульсировал, менял цвет и излучал теплый приятный свет. Что это, Теодор? – прошептала Настя с восхищением, разглядывая кольцо. Я не могу почувствовать его структуру. Это вроде камень, но он живой. Я хмыкнул. Типа того. Это сердце архитектора, – ответил я с гордостью, глядя на свое творение. Я выращивал его несколько месяцев. На самом деле это действительно редчайшая вещь, секрет нашего ордена. Такие камни бесценны, потому что в них архитекторы вкладывали частичку своей души, а душа, как известно, нерезиновая. Я объяснил ей, что этот камень не просто украшение, это мощный защитный артефакт, способный защитить ее от любой угрозы. Я бы сделал его раньше. Продолжал я. Но его реально нужно было выращивать. Ну так что, ты согласна? «Конечно согласна, любимый!» Воскликнула Настя, бросаясь ко мне на шею. Она обняла меня крепко, целуя и смеясь одновременно. «Я люблю тебя, Теодор!» Прошептала она, прижимаясь ко мне. «Я так счастлива! Спасибо тебе за все!» Я с нежностью погладил ее по волосам. Мы еще некоторое время стояли, обнявшись, наслаждаясь этим моментом. Затем Настя с хитрой улыбкой спросила: "А такой камень я смогу, наверное, лет через триста сделать, да?". "Ну да, когда-нибудь". Уклонился я от ответа, думая про себя, что вряд ли она раньше, чем через пару тысяч лет, даже принцип поймет. Ведь я видел, как игры с душой заканчиваются гибелью. Или даже еще хуже. В этот момент раздался стук, и в хранилище вошел Скалла. Теодор, сказал он, тенеборцы звонят во всю, разыскивают тебя. Там, кажется, проблемы. Он протянул мне телефон. Вавилонский слушает, сказал я. Теодор, раздался в динамике взбунтованный голос Алексея Сорокина. У нас ЧП. В поселке Солнечная долина на тройственной границе со Швейцарией и Австрией все жители мертвы. Мертвы? Я нахмурился. Что случилось? Швейцарцы напали? Нет, ответил Сорокин. Это не швейцарцы и не австрийцы. Это тени. Но тени явно необычные. Они как будто выпили всех жителей до суха. Там такое. Мне кажется... Ты сам захочешь это увидеть. «Хорошо», — сказал я. «Мы выезжаем». Я отключился и повернулся к скале. «Дядя Кирь, собирайся. Едем в Солнечную долину. Похоже, это Леос, и его нужно поймать. Охота на теней подождет. Сначала нужно разобраться с этой мразью». Уже через час мы вместе с несколькими гвардейцами подкатили к Солнечной долине. Название, конечно, огонь. Прямокурорт какой-то альпийский. Вот только атмосфера здесь царила совсем некурортная. Поселок встретил нас зловещей тишиной: ни дымка из труб, ни лая собак, ни криков детей. Только тишина, гнетущая, зловещая, которую нарушал лишь заунывный вой ветра, доносившийся с гор. У въезда в поселок нас уже ждали тениборцы. и небольшой отряд полицейских. Лица у всех были мрачные. Даже всегда веселый и неунывающий Алексей Сорокин стоял, понурив голову. «Ну, уже выяснили, что здесь произошло?» — спросил я. Глава гильдии тенеборцев с трудом сглотнул, как будто пытаясь прогнать стоящий в горле ком, и махнул рукой, приглашая нас пройти в один из домов. «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». сказал он хриплым голосом. Мы вошли в дом. Здесь в небольшой гостиной на полу лежали тела. Много тел. Мужчины, женщины, старики, дети. Все они были мертвы. Их тела, они были высушены как мумии. Кожа серая, пергаментная, обтянутая костями. Глаза пустые, безжизненные провалы. Ни крови, ни ран. Никаких либо других признаков насильственной смерти, словно кто-то вытянул из них всю жизненную энергию, оставив лишь пустые оболочки. Я подошел к одному из тел молодой женщины, лежащей на пороге своего дома. Ее руки были вытянуты вперед, словно она пыталась кого-то остановить. Я присел рядом с ней и внимательно осмотрел. Да, она была полностью пуста. Ни капли крови, ни единого признака жизни. Ее энергетическое поле ноль, словно кто-то выпил ее до суха. Твоюшь, мать, – прошептал скала, стоящая рядом со мной. Мы прошли в другие дома. Везде была такая же картина: высохшие тела, пустые глаза, зловещая тишина. Даже животные – собаки, кошки, куры – не избежали этой ужасной участи. Сколько их тут было? спросил я. Около двухсот человек, ответил Алексей. Весь поселок, ни одного выжившего. Я вышел из дома и огляделся. Воздух здесь был наполнен теневой энергией. Она была какой-то странный, не холодной и тягучей, как обычно, а наоборот, теплой, пульсирующей, словно кто-то пережрал ее. И теперь она излучалась из него, как из раскалённой печи. «Дядь Кирь», — обратился я к скале, — «оставайтесь здесь. Организуйте похороны тел, оповестите родственников. Всё за наш счёт. И проверьте все дома ещё раз. Вдруг кому-нибудь удалось спрятаться и выжить. А я пока прогуляюсь». «Куда ты?» — спросил скала. «Я пойду с тобой». «Не спорь», — отрезал я. Со мной все будет в порядке. Просто никто не должен мне мешать. Я пошел в сторону гор, которые окружали деревню. Я чувствовал, что Левус где-то там и что он использовал теней, чтобы запутать след и скрыться от меня. Но меня такими фокусами не обманешь. Я маг земли и я вижу то, что скрыто от глаз обычных людей. Поднявшись на небольшой холм, я присел на камне и закрыл глаза. Активировал дар, направляя свою энергию в недра земли. Духи гор, мысленно обратился я к ним, древние хранители этих земель. Я архитектор призываю вас, мне нужна ваша помощь. Земля подо мной задрожала, скалы вокруг загудели. Вы мои братья и сестры, продолжал я, и мы должны объединить свои силы, чтобы бороться со злом. Тот, кто скрылся в ваших недрах, мрасть, повинная в смерти невинных душ. Он осквернил ваши земли, он нарушил законы равновесия, и он должен быть наказан. Земля задрожала еще сильнее. Из глубин гор донеслось низкое утробное рычание, как будто сама планета отвечала на мой зов. Леос, я почувствовал его след. Тонкую нить пульсирующей энергии, что тянулось через камни и ущелья, пронизывающие горы. Он был хитер, этот ублюдок. Использовал теней, чтобы замаскировать свои шаги. Но земля не лжет. Она помнит все. Каждый его шаг отпечатался в ее памяти, и теперь она шептала мне об этом. Подонок уже пересек границу со Швейцарией и теперь был далеко отсюда. Я открыл глаза. И вернулся в поселок своим людям. Я нашел его, сказал я, но есть проблема. Он находится на территории Швейцарии. Значит, Левус в Швейцарии? Задумчиво произнес гвардеец Клим Перепелкин, потирая подбородок. Дипломатические отношения, бла-бла-бла. Придется действовать осторожно, чтобы не спровоцировать очередную войну между Лихтенштейном и Швейцарией. Прежде чем я успел что-то ответить, скала вдруг громко расхохотался. Ну и что? Даже если и спровоцируем, ничего страшного. Подумаешь, еще одна война. Мы не такое переживали. Другие гвардейцы вокруг нас тоже стали смеяться. Чувствовалось, что напряжение последнего часа нужно было как-то сбросить. Я тоже не удержался и улыбнулся. Эти старые вояки, десятки раз смотревшие смерти в глаза, теперь шутили о международном конфликте так, будто речь шла о соседской драке. Что пенсионеры вошли во вкус? – спросил я, качая головой. А кто недавно стонал о боли в спине и мечтал о спокойной пенсии на берегу моря? Это было до того, как мы узнали, что некоторые товарии используют целые деревни как энергетический буфет. Братьчно ответил Тимофей Щелбанов, и его взгляд не предвещал ничего хорошего. Смех стих, также внезапно, как и начался. Все присутствующие вновь стали серьезными. Двести человек, двести душ. Это была не просто охота, это был вопрос справедливости. Кладбище самоубийц, окраина Вадуца, княжество Лихтенштейн. Освальд, командир прусской разведывательной группы Команда любителей пива, с недоумением рассматривал в бинокль территорию кладбища самоубийц. Его круглое, обычно румяное лицо сейчас больше напоминало переспелый помидор, то ли от натуги, то ли от возмущения. Я, конечно, все понимаю, пробурчал он, откладывая бинокль в сторону и делая большой глоток пива из своей походной кружки. Но тут, мать его, живого места нет. Как они там цеха и склады построили, да еще и катаются, как у себя дома? Он снова взял бинокль и ткнул пальцем в сторону, где основали грузовики с эмблемой Созидатель. Гляньте вы, я ж не дурак вроде как. Вижу, что там все функционирует. Шнапс, молодой боец, похожий на взъерошенного воробья в камуфляже, послушно прильнул к биноклю. Так точно, Освальд. Подтвердил он. Все-таки есть. Катаются туда-сюда. Жизнь бьет ключом, можно сказать. Да, странно это все. Пробормотал Вальтер, почесывая седую бороду. На их планшетах была самая подробная информация, предоставленная разведкой Пруссии и самим князьям Бобшельдам. Старые схемы и карты, дополненные самыми современными данными. Согласно которым вся территория кладбища самоубийц – это одна большая мина. Тронешь один заряд, и взлетит на воздух все остальное.、А、они сейчас собственными глазами видели, как посреди этого минного поля прекрасно функционирует предприятие Вавилонского: склады, цеха, ангары – все это было окружено высоким сетчатым забором из оцинкованной стали. утыканным камерами видеонаблюдения и датчиками движения. А по территории бесконечно сновали грузовики и строительные машины, как будто ничего опасного тут не было и в помине. — Ладно, хрен с ними, с этими складами, — сказал Освальд, откладывая бинокль и делая еще один глоток пива. — Нам вообще-то не туда, а туда, — он указал пальцем на полуразрушенный бетонный бункер. расположенной в другой части кладбища самоубийц. Там, по данным разведки, хранятся сокровища. Золото, бриллианты. Бобшель дал нам коды активации, которые ему передали повстанцы, так что особой сложности не будет. Команда любителей пива, переглянувшись, с недоумением посмотрела на своего командира. «Повстанцы?» – переспросил Вальтер. «Повстанцы?» «Но они же вроде как враги были. Как же тогда эти коды князю достались?» Освальд пожал плечами. Этот вопрос тоже не давал ему покоя. «Хрен его знает», — ответил он. «Может, украл. Может, выменял. Может, выиграл в карты. Всякое может быть». Освальд был не просто крепким бойцом, но и очень осторожным и прошаренным командиром. Не зря их считали лучшими диверсантами Пруссии, а возможно и всей Европы. Его многолетний опыт подсказывал, что с этим кладбищем самоубийц что-то не так. Слишком уж гладко все выглядело, слишком уж спокойно. Будто кто-то специально заманивает их в ловушку. Короче, ребята, сказал он наконец, будем действовать осторожно, шаг за шагом, проверим все как следует, Фриц. «Поднимай свою тощую задницу, твой выход. Попробуй-ка прощупать местность». Фриц, тощий как швабра маг металла, неохотно поднялся со своего места. «Освальд», — проныл он, — «а может, ну его нафиг? Давай пивка лучше выпьем, у меня тут как раз заначка осталась». «Отставить нытье», — рявкнул Освальд, — «работать надо. Если мы сейчас не проверим это место...» то потом можем все вместе к прадцам отправиться. И не просто так отправиться, а с фейерверками и фанфарами. Так что давай, Фридс, шевелись. Ты же у нас маг металла. Должен чувствовать, где там эти... мины зарыты». Фридс тяжело вздохнул, но спорить не стал. Зевая, он начал медленно продвигаться вперед, внимательно изучая землю перед собой. Его магическое зрение позволяло ему видеть не только поверхность, но и то, что скрыто под ней. Металлические предметы, провода, мины. Команда любителей пива тем временем заняла позиции, ожидая результатов его работы. Надеюсь, тихо признался старик Вальтер, что там не будет Големов с лопатами.